Гумилёв и самоубийство. Итак, биографы насчитывают по крайней мере две попытки самоубийства. Обе в Париже, обе из-за неразделенной любви. Вроде бы Горенко, Ахматовой. Некоторые утверждают, что попыток было больше. Три, 4 100 Поначалу не верится, что Гумилёв... Гумилёв мог чуть ли не всю свою жизнь быть одержимым идеей собственной смерти. Трудно найти в истории русской литературы поэта более солнечного, мужественного, жизнеутверждающего. Принять жизнь, по Гумилёву, это первая заповедь акмеизма. Самоубийство же есть трусость, сдача позиции отступление. Не таков он был. Потом понимаешь. Да. Попытки самоубийства вполне могли иметь место. По крайней мере одна. Удачная. Это вся жизнь Гумилева в советской России с 1918 по 1921 год. С демонстративным монархизмом, неприятием власти большевиков и вообще существующего порядка вещей. Но! Самоубийство по Гумилеву, как и вообще его отношение к смерти, есть нечто особенное. Это не признание поражения. Ах, жизнь не удалась, сведу и голову в петлю. Это торжественный аккорд, венец и вершина удавшейся судьбы. Послушаем, что говорит герой Гумилева. Трапезонский царь В драме «Отравленная туника» перед тем, как сделать свой последний шаг в вечность с вершины собора Святой Софии. Умереть не страшно. Раз умерли Геракл и Юлий Цезарь, раз умерли Мария и Христос. В смерти нет ничего страшного. Она уготована всем, даже великим, И для великих она не страх, но награда. Важно сделать выбор и правильно умереть. Об этом стихотворение «Выбор». Созидающий башню сорвется, Будет страшен стремительный лед, И на дне мирового колодца Он безумье свое проклянет, Разрушающий будет раздавлен, Опрокинут обломками плит И всевидящим Богом оставлен, И о муке своей возопит. А ушедший в ночные пещеры Или к заводям тихой реки Повстречает свирепой пантеры, Наводящие ужас зрачки. Не спасешься от доли кровавой, что земным предназначила твердь. Но молчи. Несравненное право самому выбирать свою смерть. Смерть уготована и тем, кто созидает, и тем, кто стремится разрушить и переустроить мир, и тем, кто отрекается от мира но Кашли должен выполнить свой долг и получить свою долю. Гумилёв в отношении к смерти, особенно в отношении к самоубийству, напоминает нам не героя Гёте, метущегося и слабого, а самурая, для которого Харакири — часть профессии, почетное право. Тем более, если убит Сёгун, как в стихотворении «Воин Агамемнона», Манит прозрачность глубоких озер, Смотрит с укором заря. Тягостен, тягостен этот позор, Жить, потерявши царя.